Глава 11 День для меня прошел быстро. Аня показала мою комнату. Максим занес в нее две сумки, в которых оказалась моя одежда. Оказывается, он съездил на мою квартиру и сгреб все, что посчитал необходимым. Тот факт, что малознакомый мне мужчина рылся в моих вещах, не сопутствовал поднятию настроения. И, выпроводив его из комнаты, Я начала раскладывать одежду, что не заняло у меня много времени. Остаток дня я провалялась в кровати, смотря сериалы. Спасибо Ане, которая отдала мне в пользование свой ноутбук и старалась не думать о Егоре. Но этот оборотень так крепко засел в моей голове, да и не только в голове, что я каждые десять минут ловила себя на том, что не слежу за происходящим на экране а думаю о нежных губах мужчины, о его невероятного цвета глазах и прикосновениях. Я так надеялась, что к вечеру он появится. Но нет, он не появился даже на утро. Следующий день прошел немного веселее и насыщеннее, а все благодаря Ане. Девушка познакомила меня с этим местом, за глаза познакомив еще и с некоторыми его обитателями которые попадались нам по пути. Оборотни называли это место Волчьей долиной, которая занимает довольно обширное пространство и представляет собой затерянный островок посреди густых дебрей. Помимо коттеджей, здесь можно найти и несколько магазинов, в основном мясных, а также Аня показала мне небольшую булочную и очень уютное на вид кафе. Это место и правда словно затерянный мир, со своими порядками и ценностями. Насчет последнего, в приоритете у оборотней сила. У слабых же оборотней нет даже права голоса. Отношение мужчин к женщинам я еще не совсем поняла. Вроде как, по словам Ани, волк заботится о своей волчице. Но она взамен должна ему во всем повиноваться и не имеет права ослушаться его. Ну и, конечно же, браки здесь редко строятся на любви, так как пару они себе выбирают, исключительно опираясь на сил. «Мы это даже не контролируем», – ответила на мой немой вопрос Аня. «Вторую половину выбирает наш зверь, и часто это происходит в полнолуние, когда мы полностью отдаемся инстинкту и волку». То есть вы обращаетесь и... Даже свою догадку я озвучить не смогла, потому что она уж слишком дикая и варварская. А ведь для них все это в порядке вещей. Да, когда волк видит свою пару, готовую принять его, они просто удаляются от остальных и... Я поняла. Тут же перебила девушку, не желая себе это представлять. Но если до этого у кого-то из них уже есть парень или девушка... Аня пожала плечами словно ничего такого в этом нет. Для них может и да, а вот мне все это понять очень сложно. Это ведь неправильно. Вот есть у тебя парень или даже жених, а в один день раз и всё он уже с другой. А ты просто должна смириться и забыть его. Что было до этого, уже не важно. Зверь выбрал свою пару и спарился с ней. По людским законам это сопоставимо с женитьбой, Если эту самку хочет другой мужчина, он должен драться за нее. Больше я эту тему не поддерживала, ведь то, что я услышала, было для меня и так дикостью, которую сложно принять. Я еще долго молчала, пытаясь все это осмыслить, ну и заодно заново понять интерес Егора к моей персоне. Не поняла. Я не сильная, даже не оборотень а из этого выходит, что мне и думать о нем не стоит. В одно полнолуние он просто выберет себе волчицу. И все. Он после этого на меня и смотреть не будет. Надо с этим что-то делать, с этой неожиданно возникшей влюбленностью. Я должна выкинуть Егора из головы. Ведь если я сейчас окончательно в него влюблюсь, мне потом будет очень больно. Лучше уничтожить эту любовь заранее, чем мучиться потом. Да, так мне будет лучше. К тому же, мне в любом случае здесь мало кто рад. Да и полностью подчиниться мужчине. Ну уж нет, спасибо. Но я это уже проходила. И это дорого мне стоило. Олег был прекрасным для меня уроком. Второй раз через все это я проходить не буду. Аня пыталась снова склонить меня к разговору, но уже на другую тему, но я отделывалась лишь краткими фразами, не горя желанием разговаривать. Да и как можно разговаривать, когда все мои мысли витают где-то далеко, а в голове снова полный бардак? К счастью, еще Аня довольно быстро поняла мой настрой и оставила меня в покое. Только вечером, когда мы готовили ужин, и я запретила себе грустить из-за Егора, я первая начала разговор, и мы проболтали о всякой ерунде до позднего вечера. Так что четвертый день моего пребывания в этом месте закончился вполне спокойно, и я смогла обуздать свои эмоции. Правда, оставаться равнодушной и притворяться, что Егор больше не волнует меня, я смогла только до утра. Когда проснулась, И, подойдя к окну, увидела его у калитки двухэтажного коттеджа, того, что как раз напротив Анинова. Я только оделась и уже собиралась пойти на кухню, как что-то буквально заставило меня подойти к окну. Его я увидела сразу, уставший, раздраженный, но такой красивый. Открыв калитку, он направился к входной двери. Его движения были быстрыми, резкими, что выдавало крайнюю степень злости. И к кому же он идёт? Буквально прилипнув к окну, я следила за каждым движением Егора. Он не позвонил в звонок, не постучал в дверь, а открыл её ключом. Значит, это его дом? Интересно, он знает, что сейчас я живу у сестры Максима? Наверное, знает. Ему как бы эти должны были сказать. И вот как-то снова обидно, что он так и не появился и не объяснился со мной. Сейчас ведь снова буду изводить себя всякими глупыми мыслями и накручивать себя. А вообще, надо спросить у Ани. Может, Егор и не живет здесь. А пришел к кому-то, очень близкому, раз у него есть ключи от дома. Завязав волосы в хвост, я выскочила в коридор тут же наткнувшись на девушку, сонно выходящую из своей спальни. При этом наткнулась я в нее во всех смыслах, а именно с такой силой врезалась, что Аня не упала только благодаря стене, в которую врезалась. «Ой, прости!» – я смущенно улыбнулась, потирая ушибленное плечо. «Такое ощущение, как будто я не в девушку врезалась, а в шкаф. Теперь синяк, наверное, будет». «Какая ты утром энергичная!» Аня зевнула и, махнув рукой, медленно поплелась на кухню. А ведь она не слабо так в стену врезалась. «Ты куда несёшься? Завтракать?» И вот после такой вот сцены спрашивать, где живёт Егор, мне совсем не хочется. Подумает ещё, что я совсем на нём помешалась. Хотя мне стало интересно, что она сама к нему испытывает. Но о таком я ее точно спрашивать не буду. Мы не настолько близкие подруги, да и не подруги вовсе. Хотя она относится ко мне довольно хорошо. Эм, немного проголодалась. Не нашла ничего лучше, что ответить. Мы зашли на кухню. Аня тут же поставила чайник, чтобы заварить кофе. А я стала нарезать бутерброды. Не прошло и минуты, как я сдалась и спросила. «А кто живет напротив тебя?» Постаралась сказать это как можно спокойнее и даже безразличнее. Но вот голос все равно выдал меня. «Напротив?» Тут Аня повернулась ко мне и усмехнулась. «Егора, что ли, в окно увидела?» «И не надо отпираться. Твои окна как раз на его дом выходят. К тому же ты покраснела все». «То, что я покраснела, я и так чувствую». Ведь щеки, да и вообще все лицо, характерно горят. Надо уже научиться как-то сдерживать свои эмоции и не выставлять их на показ. А то с этим у меня пока очень туго. Надоело уже, что окружающие постоянно знают, что я чувствую или о чем думаю, когда я хочу сохранить все в тайне. «Я так понимаю, это его дом?» Зачем-то сухо пробормотала и вернулась к бутербродам. «Интересно, на этот раз они смогли выследить Ликанов?» Задумчиво протянула Аня и достала из кармана пижамных штанов телефон. Вряд ли. Судя по выражению его лица, они снова потерпели неудачу. Но зато с Егором все в порядке, и мне от этой мысли даже как-то дышать легче стало. Ну вот, вчера перед сном настраивала себя приказывала себе не думать о нем, а сейчас снова надеюсь, что он придет. Хотя после двухдневных поисков ликанов ему, скорее всего, хочется просто отдохнуть, а не тратить свое время на меня. Да и возможно, что после той ночи он потерял ко мне интерес. Положив тарелку с бутербродами переданий, я заварила себе чай и села рядом с ней. Она же с кем-то переписывалась, полностью погрузившись в телефон. Я уже успела допить чай, когда она наконец-то отложила его в сторону и потянулась к своей кружке с кофе. На этот раз все совсем печально. Они даже не знают, где сейчас примерно находятся ликаны. Словно они просто взяли и ушли. Но это не в их характере. Просто взять и оставить начатое. И что теперь? Альфа запретил ходить по одному, а за территорию долины выходить можно только группами. Понятно. Торчать мне в этом месте еще долго. Хотя Руслан может дать мне свободу после первого же полнолуния. Смысла оберегать меня от леканов у него нет. Да и если он хочет сосватать одну из своих дочерей за Егора, ему будет только на руку, если я исчезну как можно быстрее. А то, что он знает о нашем романе, я не сомневаюсь. Уже всем в долине известно об этом. Как же хочется снова увидеть Егора. Просто посмотреть на него, почувствовать его пряный запах, ощутить прикосновение его рук. Черт, все-таки влюбилась. Вот же дура. Надо пересилить себя. Но, несмотря на самовнушение, я надеялась что Егор придет навестить меня. Но нет, в этот день он так и не появился. Выглядишь паршиво. Матвей усмехнулся и сел напротив, с интересом рассматривая друга. «Когда ты в последний раз спал?» «Неважно. Я все равно не могу заснуть, зная, что где-то рядом с нами леканы Егор откинулся на спинку кресла, сжимая в руке горячую чашку с кофе. Усталость все же дает о себе знать, и глаза болят от напряжения, отчего картинка смазывается и сложно фокусироваться на мелких объектах, А ведь ему сейчас надо быть как никогда внимательным. Теперь на нем не только защита стаи, но и... «Когда снова уходишь?» Привлек к себе внимание Матвей. По лицу друга видно, что это не тот вопрос, который ему так и хочется задать. Вопрос, который занимает всю стаю, что его невероятно раздражает. Все эти взгляды и перешептывания, которые он первое время пытался игнорировать. Уже начинают медленно выводить его из себя. И с учетом проблемы с ликанами он может не выдержать и просто взорваться, спустив на кого-то всю скопившуюся злость. Через два часа! А ведь если бы не приказ Альфы, он бы так и не вернулся. Как можно отдыхать, когда тебя изнутри разъедает ненависть к ликанам и страх за хрупкую, темноволосую девушку, с таким добрым, притягательным взглядом карих глаз. «Ты уверен, что не хочешь поспать? Я могу уйти. Все равно мне скоро надо вести вторую группу патрулировать северную территорию». Растерев лицо руками, Егор посмотрел на друга и тяжело вздохнул. «Спрашивай уже. Я ведь вижу тебя прямо распирает от любопытства. Просто скажи, это правда». «Да». «Значит, влюбился в человека, да еще и теперь немного бракованного?» Недоверчиво из долей удивления произнес Матвей, не сводя с него внимательного взгляда. «Не говори о ней, как о какой-то вещи!» Не сдержавшись, прорычал Егор, чувствуя, как зверь под кожей, раздраженно зашевелился, просясь на волю. «Она моя пара!» «Да понял я, понял!» Раньше каждая девчонка сама на шею вешалась. А тут хоть что-то для разнообразия. Но ты до этого романы с людьми на территории стаи не крутил. Тем более на глазах у своих бедных поклонниц. Не мог потерпеть, когда девушка покинет долину? Нет, ты не понял. Егор раздраженно скрестил руки на груди, уже из последних сил сдерживая ярость. Она моя! «Пара! Моя истинная!» Улыбка медленно сползла с лица Матвея, и он резко встал, чтобы тут же сесть обратно в кресло. «Твоя кто? Она же человек! А ты думаешь, я не знаю? Она моя! И кто она, мне не важно!» Альфа не одобрит этот союз. Ты ведь знаешь, у него на тебя другие планы. Как будто я не догадался, почему в полнолуние его дочери всегда крутятся рядом со мной, а остальные тут же поспешно сваливают вон. Меня это порядком уже раздражает. Но Альфа! А что он сделает? Выгонит меня? Бэтту из стаи? Он знает, что именно мне быть следующим вожаком. Уже вся стая это знает и готова принять меня. К тому же у нас не запрещено брать в пару человека. Это не одобряется, но не запрещено. А кто-то еще знает, что она твоя истинная?» Немного подумав, спросил Матвей. «Нет, только ты. Будет лучше, чтобы пока все думали, что между нами небольшая интрижка. Не то ее просто не оставят в покое. А я из-за не могу быть постоянно рядом». Но как только стану альфой, им придется принять ее как мою альфа-суку. Проблем ведь со мной никто не хочет. К тому же основная опасность исходит пока от женщин. Я боюсь, что пока меня не будет рядом, ей могут навредить. Тогда тебе вообще стоило сдерживаться, а не целоваться с ней у всех на глазах. А потом... «Я не сдержался!» И знаю, что сам виноват, но устоять перед ней все равно не смог. Зато я теперь понимаю, почему ты так настойчиво искал девушку. И в тот же вечер говорил Альфу не убивать ее, как ее только найдут. Я бы этого все равно не допустил. Если надо будет пойти против Альфы, я сделаю это. Руслан уже давно никого не устраивает как лидер. Многие меня не осудят если я брошу ему вызов раньше. Тихо! Не стоит говорить об этом!» Матвей недовольно повел плечами и посмотрел по сторонам. «Мы в моем доме! Кто рискнет подслушать меня?» усмехнулся Егор, наблюдая за волнением друга. «Или это все из-за глупого слуха? Прекрати верить во всякую чушь!» «А ты не веришь?» что в стае есть предатель? Я доверяю каждому из вас. К тому же, идти на сделку с ликанами – это полный идиотизм и безумие. Какой дурак может им довериться? Они ведь используют и убьют. К тому же, что у них можно попросить взамен? В чем выгода? Мне и самому не хочется верить, что среди нас есть предатель. Но ведь как-то ликаны опережают нас и каждый раз уходят от погони, словно знают о каждом нашем шаге. Хорошо, если тебе будет так спокойнее, я присмотрюсь ко всем и скажу быть моим оборотнем на чеку. Если это не кто-то из них, тихо произнес Матвей и встал с кресла. Ладно, мне уже пора идти, а ты лучше попробуй поспать а то вид у тебя и правда ужасный. Егор усмехнулся и кивнул на прощание другу, но вместо того, чтобы воспользоваться его советом, взял телефон и открыл галерею. На последней фотографии была изображена молодая женщина. Его женщина, чьи темные волосы во сне разметались по подушке, а красные от поцелуя в губы так и притягивали к себе взгляд.